с другими, чем у него чувствами, и не зная этих других чувств. Человек неполноценен, груб, ничтожен. Он не понимает, что любовь совсем не Божий дар, свалившийся на нас с неба, а не устанная работа сердца и воображения. Сколько мне пришлось потрудиться, чтоб полюбить его. И как же я попалась, полюбив? Я ведь знала, что придет эта страшная зависимость, от другого человека, что начнется эта боль, этот страх, я все же рискнула. Я думала о Стасике, следила за ним, так и эдак перетолковывая его слова и привычки, пока не заставила себя найти в нем и ум, и щедрость, и талант. И он на первых порах соответствовал моим прекрасным о нем представлениям, а вот теперь может быть другая, но откуда? Уж это бы я знала. Хотя вообще-то похоже. Как же он тогда может оставаться со мной? Зачем? Да, но ведь Сережка тоже успел не только разлюбить меня, но и жениться на Светке за какой-то месяц, пока я была на съемках. Сережка. Какие-то фальшивые наряды. Звонит мне и намекает на возврат былой любви, а сам думает... Уж эту-то некрасивую дуру я обманул. И стыдно не ему, а мне. Но Стасик ведь не подлец. А он тоже предал меня. Значит, все-таки я. Я виноват. Стасик просто глуп. И я не сделала его умнее. А настоящая женщина сделала бы. И умнее, и тоньше. Я только и могла что мелочно ему прислуживать допилить. А о себе забыла. Наверное, из института вылечу. но и по делам. И деваться мне решительно некуда, и мой дом вроде не мой. Разве что на улицу. На улице был снег пополам с дождем, но я люблю такую погоду, только противно, что ногам холодно. Все там что-то хлюпает, расползается. Та же одинокая дура на тех же улицах, в тех же поисках одинокого, единственного этажа, где меня ждут. Меня, а не кого-то. Прикосновение тех странных людей с их чудесными гравюрами, их вроде бы и не высказанная никак ласка, подняла меня тогда. Но вот я снова проваливаюсь, ищу тот дом тех людей, а их нет. Взглянула на окна квартиры Ани Воробьевой. — Свет горел только на кухне. Кто там сейчас? И кто там вообще живет сейчас? Но нет, меня это не касается. Я мерзла и отогревалась в знакомых парадных, в той с витражами и в той с белой статуей. В этом районе вообще живет мало народу, мало прохожих, мало входящих и выходящих в дома и из домов. Можно подняться по любой лестнице, посмотреть из лестничного окна на черную Мартовскую улицу и увидеть тот же черный озявший сад, тот же снег пополам с дождем. Снегу-то было, снегу-то, обязательно быть наводнению, поделился со мной прохожий. И его я знала, так же хорошо знала, как улицу и сад. Свет в кухне Воробьевых погас, но в других комнатах Не зажегся. Неужели их дом сегодня будет пуст? Будет, будет. Снова столкнулась я со странным прохожим, посмотревшим на меня в упор совершенно кротким взглядом, не соответствовавшим напору его слов. Будет, согласилась я. Будет наводнение. Опять загорелось окно на кухне Воробьевых, и я пошла к ним. почему-то представила, что Аня дома одна, и что именно ей я могу сказать... Открыл мне Василий Михайлович. Он долго и странно смотрел на меня, не говоря ни слова. Я думала, что ему передалось мое смятение, но нет, дело было не во мне. Он был как-то странно испуган и ошеломлен. «Давно ты у нас не была, — наконец, — сказал он. Вот шла мимо». Я подала ему свою озявшую руку. Наверное, от этого его рука вздрогнула.